Я с небрежным видом перечислил имена, которые не могли быть неизвестной барышни столичного общества. Базиль Стольников, Тина Самборская, Кискис -Кис Бельский. Людей этого круга в Петербурге прозвали «Ле Бриллиант» — «Блестящие». Они определяли, что модно, что пошлость. Им завидовали о них судачили. Попасть в эту компанию мечтали многие, да мало кому удавалось. Это должно было показать ей, что я не какой-то там армейский суконник, а человек ее круга, или даже еще более высокого круга, однако пренебрегший удовольствиями большого света ради кавказских приключений. Короля, как известно, делает свита. Так вот, цвет у меня выходил ослепительный. С одной стороны Никитин, с другой — сливки блестящей молодежи. Разве можно было, Дарья Александровна, мною не заинтересоваться? Кис — Кис-кис, — повторила она и сделала гримаску. — Знаю, он мне родня. Я слыхала, что он в Сирноводске. Эдких знакомств я обычно не вожу, но ради такого случая, пожалуй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 Ваши сведения мы проверим. Есть у меня на то особый человечек, чтобы в горы послать. А как вы думали? Чесноков свой хлеб не зря ест. Пока лазучик проверит, не в засаду ли ваш каторжный нас заманивает, генерал потихоньку без огласки войска подготовит. И если оно правда твой раз... Он ткнул мне пальцем в бок. Вдвое суток Семяольскую долину запечатаем. А кажется что брехня, с места не тронемся, но уж и с Никитином тогда потолкуемся. — Я высвободился, — придал лицу строгое выражение. — Вы, господин Чесноков, посвящать меня в военные секреты не обязаны. Я в дела вашего ведомства не мешаюсь, так насчет никитинова зря. Жандарм вмиг переменился, добродушие и сыгривости будто и не бывало. — Я вам не господин Чесноков, а господин майор, колюш уж желаете официально это во первых. — Во-вторых, фамилия моя не Чесноков, как вы изволили произнести, а Чесноков. нет от низменного овоща происходит, от слова «часть» попрошу буквы «Т» не проглатывать».